Глава 8. Москва. 12-13 июля 1945 года. Александр познакомился с Валентиной Новицкой в августе сорокового года, ровно за 10 месяцев до начала войны. Он возвращался поездом с Урала, где в составе геологической партии искал железорудные месторождения. Геологи проработали в поле несколько месяцев. Начиная с весны, прилично устали и мечтали об отдыхе в родных пенатах. На короткой остановке во Владимирской области в вагон поднялась молодая девушка с чемоданом. Ее место оказалось неподалеку, и Александр помог ей закинуть багаж на верхнюю полку. Понемногу разговорились. оказалось Валентина студентка медицинского института. Во время каникул навещала престарелую бабушку, жившую в деревне. Узнав, что попутчик имеет такую интересную профессию, девушка засыпала его вопросами. В общем, весь оставшийся до Москвы путь они проболтали. Расставались на вокзале так, будто знали друг друга много лет. Не забыли обменяться координатами. Александр дал номер рабочего телефона, а Валя продиктовала адрес квартиры, в которой снимала угол. Как порядочная и скромная девушка, звонить первой она не решалась. Понимая это денька через три, он ее навестил и предложил прогуляться. Валентина с радостью согласилась. Так начались их отношения. «Привет», — чмокнула она его в щеку. «Давно ждешь?» Только подошел. Даже отдышаться не успел. Он подхватил ее сумку. «Пошли?» валя взяла его под руку и они направились по привычному маршруту в сторону таганки после окончания института девушку направили работать в крупную больницу на соколиной горе и одновременно предоставили отдельную комнату в общежитии для медицинского персонала всего в трех остановках на автобусе комнатка на втором этаже добротного кирпичного здания была небольшая и требовала ремонта александр помог вали поберить потолок подлатать старенькие обои, новых пока нигде не продавали, покрасить входную дверь и оконную раму. После ремонта он купил в антикварном магазине платяной шкаф, комод и трюмо. Нанял машину и привез все это Валентине на новоселье. Жилище посвежело и стало удивительно уютным. «Ты выглядишь усталым», – заметила девушка. «Тяжело на новой работе?» «Нет». На заводе был тяжелее, а в уголовном розыске скорее непривычно, — ответил Александр. Утром был выезд группы к месту происшествия, а потом весь день просидел в кабинете. Голова немного тяжелая. — У вас, наверное, все курят и не проветривают? — Бывает, — улыбнулся Васильков. — Сейчас поднимешься ко мне, напою тебя крепким чаем. — А как же Клавдия Федоровна на вахте? — «Уже больше двадцати двух. Не пустит». «Я договорюсь», — уверенно ответила Валентина. Через полтора часа неспешной прогулки по вечерней Москве молодые люди сидели за столом в комнате общежития и пили свежезаваренный чай. На улице давно стемнело. Над круглым столом нависал оранжевый абажур. У приоткрытого окна от легких дуновений лениво шевелился край ситцевой занавески — Из коридора доносились голоса соседей, таких же молодых врачей, как и Валентина. — Почему тебя так заинтересовали мои карточки? — улыбаясь, спросила девушка. Несколько минут назад Васильков заметил их на комоде и попросил разрешения посмотреть. Он на работе столкнулся с такими же и понял, что ничего в них не смыслил. Он сделал глоток из чашки. — Тебе уже их выдали в управлении? — Нет еще. Обещают на следующей неделе. Не стал вдаваться в подробности Александр. Это хорошо, что у вас так быстро происходит оформление. В больнице на Соколиной я получила их только через месяц работы. Тебе чаю подлить? Пожалуй, можно. И еще. Валя, нет ли у тебя увеличительного стекла? Увы. Развела она руками. И на работе у меня только микроскопы. Расстались они около полуночи. Кивнув, сидевший на вахте Клавдии Федоровне, Васильков вышел на улицу. Пожилая женщина только с виду казалась грозной и неприступной. Когда Валя подошла к ней с просьбой пропустить Александра, та с доброй улыбкой согласилась нарушить инструкцию. «Да и правда, чего городить запреты, если они давно уж примелькались и вели себя подобно жениху и невесте?» Домой на этот раз он добрался всего минут за сорок, хотя и пришлось идти пешком. Вероятно, очень торопился, анализируя на ходу недавно родившуюся и не дававшую покоя мысль. Пойдя в квартиру, он поцеловал маму, разулся и прямиком прошел в большую комнату, где между двух окон стоял старый буфет. «Саша, ты ужинать будешь?» – донесся мамин голос. «Нет, позже». Он распахнул створку среднего шкафчика, где хранились документы. «Ты что ищешь?» «Продуктовые карточки. Я вчера видел их здесь». «Так вот же они», — показала мама. «Ага, спасибо». Половинку разбитые линзы он разыскал самостоятельно. Та всегда лежала на маленькой полочке настенного отрывного календаря. Каждое утро мама аккуратно срывала листок прошедшего дня и с помощью увеличительного стекла прочитывала его обратную сторону. Там печатали интересные кулинарные рецепты, полезные советы, короткие заметки, а также исторические справки, касавшиеся праздников и юбилеев известных людей. Устроившись за письменным столом, Александр включил настольную лампу и принялся изучать карточки. «Саша, так ты будешь ужинать?» Спустя четверть часа выглянула из своей комнаты мама. Тот откинулся на спинку стула и, вернувшись мыслями в реальность, тряхнул головой. Затем вдруг спросил, «А можно я заберу ужин с собой?» «Как заберешь? Куда?» «Мне надо срочно на Петровку». «Сейчас? Но ведь ночь на дворе?» Александр обнял маму. И тем не менее, надо. Не переживай, я сейчас позвоню и попрошу, чтобы за мной прислали машину. «Что случилось, Саша?» – встревоженно спросил Старцев. После звонка товарища он моментально выслал за ним дежурную машину и до ее возвращения нервно курил, расхаживая у ступенек парадного подъезда управления. «Я кое-что выяснил», – спрыгнул с подножки кабины Васильков. Товарищ покосился на водителя, потом перевел взгляд на сверток. «А это что?» ну, «Ты же просил привезти пожрать?» «А, да. Ну тогда пошли в кабинет, пожуем. Заодно расскажешь, что ты там выяснил». Поднимаясь по лестнице, Васильков ощутил досадное разочарование. Возле автомобиля ему показалось, будто старого фронтового друга больше заинтересовал сверток с провизией, нежели то, что он примчался посреди ночи с осенившей его догадкой. В кабинете царило уныние. Вася Егоров листал какие-то документы, Ефим баронец сидел на подоконнике и дымил папиросой, Игнат Гаршеня складывал из листа бумаги замысловатую фигурку, Костя Ким гремел... посудой в столовой, а Олеся Бойко-Васильков и вовсе заметил не сразу. Сдвинув три стула, тот улегся на них и, кажется, дремал. Судя по всему, следствие не продвинулось ни на шаг. «Александр — Александр? — удивленно вскинул брови Егоров. — Чего тебе дома-то не спится? — Саша принес нам кое-какие продукты, — опередил с ответом старцев, передав подчиненным сверток распорядился. «Накрывайте на стол, ужинать будем. Или завтракать?» Затем он отвел друга в сторону и, приобняв, негромко сказал. «Докладывай». Лишь теперь до Василькова дошло, что Иван просто решил поберечь его от еще более неприятных разочарований. Но что может накопать новичок в таком сложном деле едва ли не первый свой рабочий день? И дабы матерые опера не давились со смеху, Друг не стал рассказывать им о позднем телефонном звонке и сейчас решил выспросить о причине внезапного приезда не при всех, а с глазу на глаз. Сделав столь нелицеприятный вывод, Александр расстроенно вздохнул и полез в карман. «Понимаешь, я пока пил чай у Валентины, а потом еще дома, в общем, я хорошенько разглядел настоящие карточки и вдруг понял». что у бандитов мы обнаружили поддельные. С этими словами он извлек из нагрудного кармана кителя мамины карточки и хотел продолжить, но осекся, потому что Старцев изменился в лице. «Поддельные? Ты уверен?» Проглотив вставший в горле ком, спросил он. «Ну, я, конечно, не эксперт, но кое-что понимаю. Помнишь, в нашу дивизию приезжал...» Гражданский специалист из госзнака. Да, его приезд был связан с выпуском в Германии большой партии поддельных советских банкнот. Все верно. И этот дядька провел с офицерским составом несколько занятий, на которых детально объяснил, как отличить подделки от настоящих денег. Верно, верно. И ты запомнил все, что он говорил? Искренне удивился старцев. «Кое-что врезалось в память. Похоже, пригодилось. Вот, посмотри». Они подошли к столу, на котором по-прежнему лежали вещдоки утреннего преступления и длинный список похищенных ценностей. Иван включил лампу и убрал все лишнее, оставив только карточки. Бандитские и только что привезенные Василькову. Сам Васильков стоял рядом и наблюдал, как к столу подтягиваются остальные – даже дремавший доселе бойко резко поднялся и опершись на освещенную столешницу с интересом наблюдал за происходящим склонившись над карточками иван поочередно рассматривал одну и ту же деталь то на одном бланке то на другом через минуту он переключился на вторую деталь затем на третью все в напряжении ожидали вердикта наконец Старцев выпрямился, посмотрел на подчиненных и вымученно улыбнулся. — Точно, братцы, карточки-то у бандитов фальшивые. В 42-м буханка ржаного хлеба на рынке стоила 150-200 рублей. А сейчас вот дай 300 или проходи не мешай, — недовольно ворчал Бойко. Горше не возражал. — Зато цены на водку пошли вниз. ан в 42-м мы обмывали мою первую офицерскую звездочку. На рынке цена пол-литра доходила до 400 рублей. Сейчас можно сторговаться за 250. Это был даже не спор, а ленивый треп ради убийства времени. Для соблюдения процессуальных норм и абсолютной уверенности в том, что найденные при бандитах карточки поддельные. Требовалось заключение специалистов-профессионалов. И час назад, сразу после самостоятельного изучения карточек, Старцев позвонил на московскую печатную фабрику «Гознака» и договорился о встрече с руководством ночной смены для помощи в проведении экспертизы. Оставив на всякий случай в управлении возле телефона заместители и еще пару сотрудников – Старцев, Бойко, Горшеня и Васильков запрыгнули в дежурную машину и быстро домчались до улицы Мытной. На проходной предъявили охранникам удостоверение и в сопровождении одного из них прошли в небольшое помещение с толстыми стальными решетками на окнах. Далее, без специального пропуска, проход был запрещен. Вскоре в помещении появился дежурный технолог. пожилой мужчина с острой седой бородкой и цепким взглядом. Поздоровавшись, он выслушал Старцева, взгромоздил на нас массивное пенсне и осмотрел привезенные карточки. Затем, предложив подождать четверть часа, скрылся за металлической дверью. Сначала Старцев и все остальные прохаживались вдоль крашенных стен – и читали яркие плакаты четырех государственных военных займов с образцами облигаций. На одном из таких плакатов был изображен знаменитый красноармеец со знаменем в одной руке и винтовкой в другой. Он поднялся в атаку, увлекая за собой товарищей. Внизу кроваво-красным шрифтом значилось «Покупайте облигации государственного военного займа». 1942 года, а еще ниже мелким шрифтом было написано «Главный художник Московской печатной фабрики Иван Иванович Дубасов». Изучив скудный интерьер комнаты, сотрудники Мура уселись на две деревянные лавки и молча закурили. Ну а после кто-то посетовал на разгул цен и понеслось. Ну а хлеб? — настаивал Бойко. В сорок втором буханку Ржанова Варькована покупала на рынке за сто пятьдесят двести, а сейчас триста. — Ну, а что ты хочешь, Олесь? — Цены выросли из-за войны, ведь большую часть заводов и фабрик переориентировали на военные нужды, — спокойно парировал Старцев, желая прекратить пустую болтовню. — Зато нормированные товары по карточкам практически не подорожали. Это подтвердит и твоя супруга Варя. И отпуск их производится строго по графику. Это тоже надо понимать. Кажется, он хотел добавить что-то еще, но протяжно скрипнула тяжелая бронированная дверь. В помещении вернулся дежурный технолог. Отыскав взглядом Старцева, он подошел к нему и вернул карточки со словами. «Это подделка». выполнено качественно и довольно профессионально, с использованием наборного шрифта и заводского оттиска. — Вы в этом уверены? — на всякий случай переспросил Иван. — Абсолютно. Никаких сомнений. Однако при внешней аутентичности стопроцентного совпадения изготовителя этих подделок набиться не удалось. Вот, к примеру, технолог склонился над бланком карточек. Здесь явное несовпадение линий, а здесь набор отличается от оригинала, но идентифицировать эти детали способен только специалист. «Благодарю вас», — пожал ему руку Старцев, — «вы оказали нам огромную помощь». Попрощавшись с пожилым технологом, оперативно-следственная группа подкинула фабрику и села в поджидавшую на улице машину. «В управление». Коротко распорядился старцев И, обернувшись, весело выдал «Ну что, Саня, с боевым крещением Я всегда знал, что у тебя Орлиное зрение и собачий нюх Слыхал? Тебя даже специалистом назвали Благодаря твоей догадке забрежжила надежда На положительный исход расследования Да, орлы? С этим никто не спорил Улыбаясь, бедно Бойко и Горшеня поздравили новичка. Ну, а теперь отставить веселье. Глядя на бегущий навстречу темный асфальт Московской улицы, распорядился старцев. Впереди остаток бессонной ночи, за которой нам нужно выяснить, где была изготовлена липа.